Глава сороковая. Светлана. Я не понимающе посмотрела на Драгина, ведь должна идти где-то в последних рядах, но не встретила поддержки. Он даже не посмотрел в мою сторону. Собрав всю волю в кулак, я вышла на середину зала. Заметила кровожадную ухмылку и невольно прикоснулась к животу, который скручивало каждый раз, стоило упомянуть принца в разговоре. Вы сегодня невероятно очаровательны. сделал комплимент Эмпер, коснувшись губами тыльной стороны моей ладони. Я вспомнила наставление Лиры, присела в неглубоком подобии реверанса, но не смогла опустить глаз. С трудом сдержалась, чтобы не обернуться на Сеймуна. Рядом с жестокой титулованной особой ощущала себя одинокой и беззащитной, невзирая на присутствующих здесь людей. Если принц Ванзит мне нож в сердце, никто и не шелохнётся, спокойно света. Дикий котик не укусит, подумаешь. Раз опаил, в присутствии такого количества наблюдателей точно ничего не сделает. "Вы готовы, сиена?" на губах импера примелькнула хищная улыбка, и я вдруг оказалась в его объятиях. "К чему?" опасливо спросила, попытавшись хоть немного отстраниться. Однако принц крепко держал меня и повёл в ритме совершенно незнакомого мне танца. К допросу С тем же выражением лица, процедил мужчина сквозь зубы и сильнее впился пальцами мне в поясницу. Как вы познакомились с моим братом? Ваше высочество, тут произошла ошибка, я не та, за кого вы меня принимаете. По руке под тканью платья заструилось что-то холодное. Я оглянула туда, но эмпер резко развернул меня и заставил прогнуться в спине. Кто вас нанял? зашептал он. Едва не касаясь носом моей щеки. Отвечайте, Светлана, иначе выпущенная удавка, вместо того, чтобы обвить ваше тело, сомкнётся вокруг этой хрупкой шеи. Как будет печально потерять столь очаровательную невесту. Я дёрнулась, однако не успела посмотреть на Драгина, ведь эмпер вновь заскользил по паркету, ловко увлекая за собой. Кружил, вертел мной, заставлял отступать и приближаться, уверенно контролируя моё тело. Я почувствовала себя марионеткой и не могла сопротивляться. Ощущала незнакомые прикосновения к коже, которые тонкими лентами обвивали каждую часть моего тела и направляли в танце. Если настолько невинно, тогда откуда, знаете, что сокровищницу может открыть только маг? Я осведомлён о вашей связи с Эймуном, о его покровительстве. а желание отправить и на примерку домой, даже о намерении провести вас туда лично. Превосходная работа, Светлана. Я восхищён. Очередной поворот, и я оказалась нос к носу с мужчиной. Через 2 часа жду в южной беседке, снова прошептал он на ты. Придёшь одна. Но принц, я ничего не знаю, с трудом дыша после изматывающих быстрых движений, прошептала я. Это ошибка. Я попала сюда случайно. Он широко улыбнулся, явно сейчас играя на публику. Что ты знаешь о заклинании управления другим человеком? Глаза мужчины опасно блеснули. Музыка стихла. Воздух вокруг нас будто разрядился и стало проще дышать. Я только сейчас поняла, что до этого не слышала ничего, кроме голоса импера. Сиена Светлана, вы великолепно танцуете. отступил принц и коснувшись губами костяшек моих пальцев, от чего по коже побежали неприятные мурашки, пригласил пройти в другую часть зала. Каждый шаг был похож на раскат грома. Я смотрела в одну точку и больше ничего не видела. Казалось, даже если я захочу повернуть голову, не смогу этого сделать. Руки, ноги, туловище и шея будто находились в подчинении кого-то другого. Моё тело, которым больше не управляла, шагало само по себе. На что ещё способен принц ради достижения своей цели? Неужели станет пытать, чтобы добиться своего, истязать, угрожать, может, прибегнет к ещё каким-то методам, лишь бы развязать язык несговорчивой и намерянке. В районе Голине появилось шевеление. Всё оставшееся время, пока принц танцевал с девушками, Багет двигался, щекотал мне хвостом щиколотку, царапал колено, словно пытался выбраться, но оказался вместе со мной в ловушке. Потерпи, бельчонок, мы выберемся как-нибудь. Я сделал свой выбор, громогласно заявил эмпир, и едва провёл время в центре бального зала с каждой участницей. Сегодня нас покинет Сиена Хедри из Вилсора. Я же говорила, что провинциалкам здесь не место, усмехнулась Амира. В то время как блондинка едва не упала на колени перед принцем, её собралась подхватить стража, чтобы та не бросилась к его величеству, вот только девушка быстро опомнилась и гордо вздёрнула подбородок. Она улыбнулась и, присев в глубоком реверансе, поблагодарила за возможность присутствовать здесь. Выпрямившись, девушка покинула бальный зал, в подъёме слышные насмешки остальных невест. Вскоре начали расходиться придворные и знатные особы. Я же не смела сдвинуться с места, хотела посмотреть на Драгина и хотя бы взглядом намекнуть, что мне угрожает опасность. Однако в какой-то момент направилась в сторону выхода и довольно ловко оторвалась от стражи, незаметно юркнув в приоткрытую дверь. Ноги понесли меня вперёд. Они не подчинялись мне, быстро шагали, уводя по незнакомым, по тайным ходам. Слабоосвещённая лестница, тёмный тоннель, тяжёлая дверь, противным скрипом отозвавшаяся на попытку её открыть. Я уже не просто боялась, а запаниковала, не могла вымолвить и слова, чтобы сбежать или хотя бы послать багету привести ко мне помощь. Зверёк же вёл себя не менее странно, всё время царапал моё колено, причиняя чувствительную боль. Но возле знакомой площадки, где не так давно я впервые в жизни увидела дракона, Всё прекратилось. Руки стали слушаться, ноги перестали шагать сами по себе. Однако не успела я обрадоваться, как услышала подозрительные голоса. Поторопитесь, они уже схватили принца. Испугавшись, я бросилась к восстановленной двери, подёргла за кольцо, нащупала закрытый замок, из-за которого та не поддавалась, и уже хотела скрыться в ближайших кустах, как голову пронзила резкой болью, и мир Завертелся перед глазами.